Глава 8. Сиглуфьордюр. Декабрь 2008 года. В комнате второго этажа, которую Ари избрал в качестве своей спальни, были низкие потолки. Это была не самая большая комната. Одной из причин, почему он сделал такой выбор, было то, что тут стояла односпальная кровать, а не двуспальная, которая была в другой спальне побольше. Тем самым он как будто подчеркивал, что будет жить здесь в одиночестве. Ари передвинул кровать так, чтобы ложась спать и просыпаясь, можно было смотреть в окно, расположенное прямо в крыше. Хотя в любом случае он видел перед собой лишь непроглядную тьму. Будильник зазвонил в четвертый раз. Ари потянулся к кнопке, которая дала ему еще 10 драгоценных минут наведения. Каждый раз он снова засыпал и каждый раз ему снился новый сон, отличный от предыдущего. Это было похоже на просмотр серии короткометражных фильмов. В которых он являлся одновременно сценаристом, режиссером и исполнителем главной роли. Было уже 10 часов, а его смена начиналась в полдень. Пролетели первые две недели. Ощущение дискомфорта уменьшилось, возможно, потому, что он старался много работать и готовиться к выпускному экзамену в полицейском колледже. Он брал все дежурства, которые ему предлагали. Лучше работать, чем страдать от клаустрофобии лежа в одиночестве на своей кровати. И глядя в черноту за окном, тем не менее Ари предпочитал смотреть сквозь стекло, а не на голый потолок. Плохую погоду, когда шел сильный снег, было особенно тяжело. Ари не стал подключать интернет, и для этого была причина. Он мог проверять свою электронную почту на работе и ценил возможность вернуться вечером домой. Да, домой, именно так, и побыть в тишине и покое, почти не контактируя с внешним миром. Арину нравилось готовить для себя, и через неделю он стал постоянным покупателем в маленькой, но очень приятной рыбной лавке рядом с Ратушной площадью. Он покупал там знакомую пикшу, которую его мать всегда жарила по понедельникам, и более изысканный палтус. Но больше всего ему нравилась свежая, только что выловленная форель. Он немного присыпал ее специями, заворачивал в фольгу, И запекал в духовке ровно столько, чтобы мякоть свободно отделялась от кости, не потеряв своего вкуса. После еды Ари погружался в учебники и другие книги, которые выбирал для удовольствия. Первую же неделю он пошел в библиотеку во время перерыва на кофе и взял несколько книг, которые всегда хотел прочитать, но у него никогда не было на это времени. К ним он и обращался, когда уставал от учебников. Там же Он взял и несколько компакт-дисков с классической музыкой. Он слушал их, когда не читал и не работал, а просто сидел в темноте в гостиной и думал о Кристине, о покойных родителях, о своем одиночестве. Один вечер он провел, слушая радио, прямую трансляцию концерта исландского симфонического оркестра. Вспоминал маму, которая погибла в автомобильной аварии, когда он был ребенком. Она играла на скрипке в симфоническом оркестре. Ари старался обходиться без телевизора, лишь время от времени смотрел новости. Насколько он мог понять, Рейкьявик погружался в хаос после краха крупных банков, с бурными антиправительственными протестами, которые с каждым днем становились все громче. Закончив дежурство, Ари шел домой обходным путем и ненадолго останавливался на берегу моря. Близость моря успокаивала, и он чувствовал себя лучше в этом изолированном от мира городе. Когда он стоял и смотрел на волны, то представлял себе, что он в Рейкьявике, недалеко от своей квартиры на Эльдугата. А по ночам мысли о море помогали ему отгонять тягостные ощущения замкнутого пространства. Работа ему нравилась. Полицейский участок часто больше походил на кафе или даже клуб, чем на официальное учреждение. Туда заходили выпить кофе, иногда по несколько раз в неделю, и поболтать о том о сём. Финансовый кризис Протесты и решения правительства значились в списке любимых тем. И, конечно же, говорили о погоде. Первые дни после приезда Ари в кофейном уголке было особенно много посетителей. Всем хотелось взглянуть на парнишку, приехавшего с юга. Однажды за чашкой кофе Томас упомянул, что Ари по образованию теолог. Да нет, ерунда, быстро добавил Ари. Ну ты же изучал теологию, разве не так? Мм, протянул Ари: "Я не завершил обучение, сделал перерыв, поступил в полицейский колледж". Он сам удивился, произнеся слово "перерыв", поскольку в глубине души был уверен, что никогда больше не вернется к теологии. "Удивительное дело", включился в разговор их коллега Хлинер. Уже несколько лет он работал на севере вместе с Томасом. Ему было 35 лет или около того, но по внешнему виду ему давали больше. Волосы реденькие, да и красотой он никогда не блистал. Пастор в процессе становления среди нас Ари ответил натянутой улыбкой, но ему было не смешно. Ты будешь решать проблемы, которые нам не по плечу, верно? спросил Хлинюр. При помощи сил небесных. Он и Томас рассмеялись. Преподобный Аритор откроет все тайны. После этого его стали называть все то пастором, то преподобным Аритором. Он подыгрывал, хотя ему никогда не нравились прозвище, и уж тем более ему не нравилось прозвище, созданное на основе науки, которой он занимался какое-то время спустя рукава, а потом и вовсе забросил её. Первый день, находясь на работе, Ари позвонил Кристине, но она не ответила. Тогда он отправил ей электронное письмо с описанием поездки на север и подробностями о Томасе и своем новом доме. О своих чувствах он писать ей не стал. А также о том, что это забытое Богом место встретило его унынием и мраком, о том, что он до сих пор расстроен из-за того, что она рассердилась, узнав о его будущей работе, и не согласилась взять отпуск, чтобы поехать с ним и помочь устроиться на новом месте. Возможно, она не хотела облегчать ему жизнь. Возможно, ждала, что он вернется в Рейкьявик через несколько недель, устав от снега и одиночества. На следующий день Ари получил от нее ответное письмо. Она писала о работе и учебе. Сообщила, что ее отец потерял место в банке, где работал много лет. Он был одним из очень многих уволенных сотрудников. Ари представил себе, как она переживает из-за этого. Вспомнил, что ее мама работает в архитектурном бюро. Судя по всему, финансовый кризис отразится и на этой отрасли. Кристина, казалось, не хотела вдаваться в детали. Письмо было коротким, рискованных тем она не коснулась. На следующий день Ари снова позвонил ей. Он только что вернулся домой после долгого дежурства и не был расположен заниматься делами, которые на нем висели. Разговор скользил по поверхности и был лишен искренности и глубины. Ари не стал углубляться, он один избегает важных тем или они оба. Кристина по натуре была человеком спокойным, и вывести ее из душевного равновесия было непросто. Если возникали проблемы, которые будоражили Ари, то ее они, казалось, не задевали. На протяжении следующих недель они разговаривали ежедневно, и Ари старался не показывать своего разочарования из-за того, что она не проявляет большого интереса к его новой работе. Было ощущение, что Кристина избегает этой темы, все еще раздрадованная его отъездом из Рейкьявика. Ари казалось, это неправильным. Он был здесь на новом месте совсем один, в то время как она осталась в Рейкьявике с родителями и друзьями. И он был бы признателен ей за поддержку, но вместо этого лишь короткие будничные разговоры. И вот теперь эта новость. Была уже середина декабря. Ари прибыл в сиглу Сиглуфьордюр больше месяца назад. Приближалось Рождество. Ему нужно было сообщить Кристине о решении Томаса назначить ему дежурство на период рождественских каникул. И это был не тот разговор, которого он с нетерпением ждал. Томас на самом деле сформулировал это как просьбу, но фактически у Ари не было выбора. Как новый сотрудник, он должен был согласиться. Он начал день с мюсли, ледяного молока и вчерашней газеты. Ари уже привык к тому, что свежие газеты здесь приносят только после полудня. Ему это нисколько не мешало. Все тут было в одном ключе. Время течет по-другому. И меньше спешки, чем в столице. Газеты приходили, это ведь самое главное. Ему пришлось долго ждать, пока Кристина не ответила на звонок. Привет, я на работе, была занята. Какие новости? «Все прекрасно. Он помедлил, глядя в кухонное окно. Город был завален снегом. Нигде не видно ни одной машины, да и какой в них смысл? Проехать можно разве что на внедорожнике, да и то навряд ли. Единственное, что необходимо сейчас в этом городе Хорошие ботинки, а лучше лыжи. У вас есть снег? У нас тут идет не переставая. Никакого снега здесь нет, и ветра тоже. Только холодно и ужасный гололёд на дорогах. И на Рождество наверняка будет то же самое. В реке Авике тебе будет не хватать снега, когда приедешь. Ари молчал, пытаясь подобрать нужные слова. Кристина продолжила. Я говорила с родителями, Праздновать будем у них. все как в прошлом году, и нам не придется покупать елку, если только ты не захочешь, чтобы дома тоже была елка. Послушай, я как раз собирался поговорить с тобой об этом. Об этом? Да. Томас разговаривал со мной. Мне придется немного поработать на Рождество. Пауза. Немного? Как это понимать? произнесла она сразу осипшим голосом. Да. Сочельник в первый день Рождества и еще между Рождеством и Новым годом. Молчание стало оглушительным. И когда же ты собираешься приехать? Да, пожалуй, лучше всего, если я приеду в начале следующего года, как раз я смогу получить неделю отдыха. В начале следующего года? Ты шутишь? То есть ты не приедешь на Рождество? Ледяной тон, тихий голос. Мы же решили воспользоваться рождественскими праздниками, чтобы все обсудить. Как нам провести следующий год? Значит, я не увижу тебя до января или до февраля? Я постараюсь приехать в январе. Не хотелось бы начинать здесь со скандала. Только что приступил к работе. Я должен быть благодарен за то, что по крайней мере у меня тут появилась реальная возможность для карьерного роста. Он был слегка раздражён, но попытался скрыть это, не желая подливать масло в огонь. Возможность? Тебе нужно снять шор из глаз, Аритор. У тебя есть возможность наладить отношения и создать семью, разве не так? Между нами пятьсот километров, 5 сотен километров, Ари. Едва ли наберется и четыреста, ну никак не 500. Но Ари решил, что сейчас едва ли подходящий момент для того, чтобы исправлять фактические ошибки. Я не могу по-другому. Они здесь давно работают, у обоих родственники. Он сразу пожалел, что употребил это слово. Ну и что? У тебя самого разве нет родственников в этом городе? А я? А мои родители? Я не в этом смысле. Пауза. Мне нужно идти. Голос был тихий, почти испуганный. Нужно идти, Ари, меня зовут. Поговорим позже.